Глава 73-я «Вы не слишком пунктуальны!» Этой фразой Ральф Шендер встретил появление Колина Дзефирелли. Он стоял посреди своего кабинета, от волнения слишком широко расставив ноги. Ральф принял такую позу, чтобы выглядеть по-настоящему крутым парнем. Однако ноги на скользком паркете разъезжались. и Шендер чувствовал в паху нарастающую боль. Недалеко от Ральфа стояли Инграм и двое горилл, лица которых слишком хорошо отражали рот их занятий. «Прошу простить, но там на проходной возникли кое-какие проблемы». «Я в курсе этих проблем», — кивнул Шендер и царственным жестом указал на большое кресло. «Садитесь за Ферелли и расскажите мне, что заставило вас появиться здесь». Ведь насколько я знаю, вы не очень жалуете контрразведку. Вы правы, сер. У нас с вами много разногласий. Именно поэтому я и оказался здесь, чтобы всё прояснить и найти точки соприкосновения. Чудесно, Ральф позволил себе улыбку мудрого и усталого ветерана, а затем с трудом соединил ноги и, подойдя к другому креслу, уселся напротив Зефирелли. Итак, слушаю вас внимательно. Рассказывайте. Прямо при этих господах? Это самые близкие мои люди, практически семья, значительно произнес Шендер. "Семья", повторил Заферелли и кивнул. "А я вовсе не в этом смысле. Каком мне этом? Сэр, я могу говорить при них или нет?" "Не валяйте дурака, Колин. Вы прекрасно поняли, что я имел в виду, говоря, что они моя семья." Да, сэр, я буду говорить при них, раз вы настаиваете. Я ни на чём не настаиваю, мистер Дзаферелли. Можете вообще ничего не говорить. Я же чувствую, что за намёки вы крутите в своей голове, распылялся Шендер. Он бросил взгляд на Индрома и только сейчас обнаружил, что тот достаточно привлекателен. Брови со сломом, вьющиеся волосы, длинные ресницы и чувственные губы. Точно, это из-за красавчика Инграмат Заферели подумал про меня всякие гадости, обиделся Ральф. Скажу вам честно, мистер Шендер, я прекрасно понимаю, что подвергаюсь риску, появляясь здесь у вас, но другого выхода у меня, поверьте, просто нет. Если бы я назначил вам встречу, вы бы просто послали вместо себя боевиков, Шендер кивнул. Вот поэтому я и пришёл к вам лично. Стоп, Колин, Ральф поднял руку. Я всего лишь заместитель директора службы. Почему вы не обратились к самому директору? Что-то подсказало мне, сэр, что лучше поговорить с вами. Хорошо. Ну так что же побудило вас сюда прийти? Шендер впервые посмотрел в глаза Зафирелли и увидел в них обречённость и ничего больше. Он знает, подумал Ральф. Он догадывается обо всём, что произойдёт дальше. В районе прибреженных миров скрывается неизвестно кому принадлежащая эскадра. Что значит «неизвестно кому принадлежащая»? Это не корабли нашего флота, поскольку они уничтожили небольшую группу судов ОАЭМ, сопровождавших торговый конвой. Нам ничего не известно ни про какие столкновения, кроме нескольких стычек с бандитами из треугольника. «Генерал Ромель должен быть в курсе». Именно ему принадлежит инициатива послать к прибрежным мирам охранную группу. Генерал Ромаилда достаточно уважаемый человек, Колин, и такой чудовищный навет не делает вам чести. Вы же профессионал, могли бы придумать штучку и потоньше. Заферелли замолчал и судорожно сглотнул. Шендер заметил это и снова подумал, что его гость обо всём догадывается. Так стоит ли тянуть, спросил себя Ральф и сделал ладонью условный знак. Стоявшие рядом с ингромом гарилы шагнули вперёд, и один из них достал пистолет. Постойте, мы же не договорили, возразил Зафирелли. А стоит ли? развёл руками Ральф. Послышался хлопок, и маленькая парализующая пуля попала в тело. Зафирелли вздрогнула от укола и тут же потерял сознание. А бездвиженного его сняли с дивана и положили на пол. А один из горилл накинул жертве на шею удавку. Короткий рвок, и дело сделано. Такой способ был выбран, чтобы не испортить мебель кровью и проходящими на вылет пулями. Шендер заботился о своей мебели. «Ну и куда его теперь? На вскрытие?» спросил Ингрэм, глядя на тело. «Зачем? Ты не веришь, что он мертв?» Верю, но Ингрем неопределённо пожал плечами. Ну а раз веришь, в печку его. А я пока составлю телеграмму для наших добрых друзей. Надо же их порадовать, они этого момента столько ждали. Этого момента ждали многие, подтвердил Ингрем, глядя на распахнутый рот жертвы. Так чего мёртвый агент выглядел как-то нелепо. Даже не верилось, что так тихо удалось убрать не просто легендарного человека. а вместе с ним целую эпоху. Все поколение спецов, работавших вместе с Зеферелли, давно уже было перебито. И только он еще держался. Но теперь не было его. «Ну ладно, взяли, понесли», — скомандовал Ингрэм, и гориллы легко подняли обмякшее тело. Они вынесли его через потайную дверь, которая вела прямо к грузовому лифту. Этот лифт опускался в подвал. где помимо пыточных камер располагалось оборудование для уничтожения трупов. Инграм крикнул Ральф вслед. Что? Ты не забыл, что мы сегодня едем в Пуссети. Не забыл. Я вернусь через полчаса. Не думаю, чтобы это заняло много времени. Хорошо, я подожду здесь. Потайная дверь щёлкнула хитрым замочком, и уже нельзя было обнаружить в стене место, где был проход. Оставшись один, Ральф подошел к бару и смешал себе вишневый «Колсби» – крепкий вечерний коктейль на водке из вишни. И так произошло событие, которое позволяло Ральфу не только пополнить собственный счет, но и начать относиться к себе более серьезно. «Пора тебе понять, Ральфи, что ты возмужал по-настоящему». Ты боец, ты крутой парень, уже без всяких там условностей, сказал себе Шендер, хотя произнести эти слова вслух он пока не решался. Наверное, мне следует убить ещё кого-то, столь же важного, как Заферелли, и тогда я буду в форме, тогда я точно буду в полном порядке. Но кого мне убить? Кто у нас столь же значим, как Заферелли? Может, убить директора? Ну что от этого толку? Директор пустышка. Нет, Ральф отхлебнул большой глоток Колзби и закашлялся. Он налил слишком много водки. Впрочем, горячая волна напитка добавила мыслям Шендора ясности. Я убью старену мудли. Да, я убью старену мудли. Это неожиданное озарение заставило Ральфа набрать полные лёгкие воздуха и негромко произнести: "Я убью этого долбоного министра обороны". И тогда мне не нужно будет с ним делиться. И почему эта мысль не пришла мне в голову раньше? Допив коктейль и уже будучи немного навеселе, Ральф прошёл в смежную комнату, где на системах связи дежурили его сотрудники. При появлении босса они лишь бросили на него короткие взгляды и вернулись к работе. У Шендера было настолько хорошее настроение, что ему захотелось облагодетельствовать всех. Послушайте, ребята, громко произнёс он. А почему бы вам не прийти сюда бабу? Небось хочется поиметь бабу на дежурстве. Сотрудники обменялись понимающими взглядами, то, что босс был на веселе, они поняли сразу. Нам здесь не откуда взять женщин, сэр, сказал один из связистов. Как это негде? Пьянов скинулся шендер. А моя секретарша Да я немедленно прикажу ей прийти сюда и обслужить вас всех по высшей категории. Но ваш секретарь мужчина, напомнил связист. Мужчина? Удивился Ральф. Тот какая-то ошибка. Хотя да, кивнул он. Да, действительно, мужчина. Его зовут Тот. Теперь я вспомнил. Слишком крепкий коктейль сделал своё дело, и утомлённый дневными делами Ральф всё сильнее проваливался в пьяное помутнение. Засунув руки в карманы, он покачнулся и неожиданно заявил. «Оспорим, и я плюну дальше всех!» «Никто в этом не сомневается, сэр», — согласился все тот же связист. «Но как с вами скучно». Вспомнив о вечернем мероприятии, Шендер оторвал взгляд от пола и молча вышел, вызвав у дежурных приглушенный смех. «Откак!»